Рич. Расхожей темой для шуток среди сотрудников, откомандированных на этот процесс, стала сенсорная комната отдыха. Если обвиняемому предоставляются особые условия, почему их лишены свидетели? Мне, например, нужна комната по приему китайской пищи. Я сообщаю об этом Хелен Шарп, когда она подходит ко мне сказать, что следующим давать показания вызовет меня. «Пельмешки», — говорю я. Научно доказано, что они повышают собранность свидетелей. Оцепленно генералцо генерал Со забивает артерии в достаточной степени, чтобы усилить приток крови к мозгу. «А я всегда считала, что вашим главным недостатком...» «Эй!» «Является дефицит внимания», — говорит Хелен и улыбается мне. «У вас пять минут». Я шучу только наполовину, если суд согласится подлаживаться под запросы Джейкоба Ханта с его синдромом Аспергера. Сколько времени пройдет, прежде чем закоренелые преступники используют эту историю как прецедент и заявят, что заключение в тюрьму обостряет у них клаустрофобию? Я целиком и полностью за равенство, если только оно не подтачивает систему. Мне решительно нужно отлезть, прежде чем меня затребуют к барьеру. Я сворачиваю за угол коридора, где находятся уборные, и сталкиваюсь с женщиной, которая движется в обратном направлении. «Ой!» — восклицаю я. Поддерживаю ее. «Простите». Эмма Хант глядит на меня своими невероятными глазами. «Не стоит. Другой жизни, если бы у меня была другая работа, а у нее другой ребенок, мы могли бы болтать за бутылкой вина. Может, эта женщина улыбалась бы мне, а не смотрела на меня так, будто наткнулась на самый страшный из своих ночных кошмаров». «Как вы держитесь?» «Вы не имеете права спрашивать меня об этом. Она пытается пройти мимо меня» но я преграждаю ей путь, уперев руку в стену. Я просто выполнял свою работу, Эмма. «Мне нужно вернуться к Джейкобу». «Слушайте, мне жаль, что с вами случилось такое, потому что вам без того уже пришлось несладко Но в тот день, когда погибла Джесс, мать потеряла ребенка». «А теперь, — говорит она, — вы собираетесь лишить меня моего». Эмма отталкивает мою руку. «На этот раз я пропускаю ее». Хелен 10 минут разбирается с тем, кто я и что я. Звание капитана, учеба на детективу в Таунсенде. Тот факт, что я занимаюсь этим с Рождества Христова и так далее, и так далее. Все то, что хотят услышать присяжные, дабы увериться, что они в надежных руках. «Как вы стали причастны к расследованию дела о смерти Джесс Огилви?» Приступает к допросу Хелен. 13 января парень Джесс, Марк магуэр пришел в полицейский участок и сообщил о ее исчезновении. Он не видел свою девушку с утра 12 января и не мог с ней связаться. Она не планировала уезжать, ни ее родители, ни друзья не знали, где она находится. Сумка и пальто Джесс оставались дома, но другие вещи пропали. «Какие?» Зубная щетка, мобильный телефон. Я бросаю взгляд на Джейкоба, который выжидательно приподнимает брови. «И кое-какая одежда в рюкзаке». Завершаю я, он улыбается опускает голову, кивая. «Что вы сделали?» Вместе с мистером Магуайром я пошел в дом и составил список пропавших вещей. Кроме того, я забрал напечатанную записку из почтового ящика, в которой содержалась просьба не доставлять почту, и отправил ее в лабораторию для снятия отпечатков пальцев. Потом я сказал мистеру Магуайру, что мы подождем, не вернется ли мисс Огилви. «Почему вы отправили записку в лабораторию?» «Это показалось мне странным. Печатать записку почтальона. «Вы получили результаты из лаборатории?» «Да, они ничего не дали. На бумаге отпечатки пальцев не обнаружены. Это навело меня на мысль, что записку оставил человек достаточно сообразительный Он надел перчатки, когда распечатывал ее, и клал в ящик. Ложный след, чтобы заставить нас поверить, будто Джесс уехала из дому сама». «Что случилось дальше?» На следующий день мне позвонил мистер Магуэр и сказал, что стойка с CD-дисками была опрокинута, а потом диски расставлены в алфавитном порядке. Я не рассматривал это как ясное указание на преступление, в конце концов, жесть сама могла привести в порядок коллекцию. И, по моему опыту, преступники обычно не склонны к опрятности. Тем не менее, мы официально открыли расследование по делу об исчезновении Джесс Огилви. Команда криминалистов отправилась к ней домой для сбора улик. И сумки Джесс, обнаруженной на кухне, я вынул ее ежедневник и начал проверять всех, с кем она встречалась до исчезновения и с кем были назначены встречи после. «Вы пробовали связаться с Джесс Огилви во время расследования?» «Много раз. Мы звонили ей на мобильный телефон, но попадали на голосовую почту. Потом даже голосовой почтовый ящик переполнился. С помощью ФБР... Мы попытались засечь ее мобильный. Что это значит? Используя встроенный в телефон локатор GPS, ФБР может определить его местонахождение с точностью до метра в любой точке мира. Но в данном случае поиск результатов не дал. Для того, чтобы эта программа работала, телефон должен быть включен. И, очевидно, мобильный джез был выключен, говорю я. Мы также проверили ее домашний телефон. Там были сообщения от мистера Магуайра. Одно из химчистки, одно от матери обвиняемого и три пропущенных звонка с мобильного телефона самой Джесс Огилви. Судя по времени их поступления, отмеченному автоответчиком, мисс Огилви была жива в момент совершения звонков. Или нас хотел заставить поверить в этот тот, у кого оказался ее телефон? «Детектив, когда вы впервые встретились с обвиняемым?» 15 января». «Вы раньше его видели?» «Да». На месте преступления недели раньше. Он вмешался в расследование. «Где вы встретились с мистером Хантом 15 января?» «У него дома». «Кто еще присутствовал?» «Его мать». «Вы взяли обвиняемого под арест в тот раз?» «Нет. Он тогда еще не был подозреваемым. Я задала ему несколько вопросов по поводу его встречи с Джесс. Он сказал, что пришел в ее дом к назначенному времени». 14.35, но не встретился с ней. Он упомянул, что пошел домой пешком и что Марка Магуэра в доме не было, когда он прибыл к мисс Огилви. Я спросил, видел ли он, как Джесс ссорилась со своим парнем, он ответил А столовиста крошка». «Вы узнали эту фразу?» «Кажется, ее произносил бывший губернатор Калифорнии», говорю я, «до того, как стал политиком». «Во время той встречи вы спрашивали обвиняемого еще о чем-нибудь?» «Нет, мне пришлось уйти. Была половина пятого, а в половине пятого он смотрит сериал по телевизору». «Вы виделись с обвиняемым еще раз?» «Да, мне позвонила Эмма Хант, его мать, и сказала, мол, Джейкоб хочет что-то сообщить мне». «Что сказал вам Джейкоб во время второго разговора?» «Он передал мне пропавший рюкзак Джес Огилви, некоторые ее вещи» признался, что заходил в дом и увидел там следы борьбы, которые убрал. «Убрал?» «Да». Он поднял опрокинутые табуретки, подобрал разбросанную по полу почту и переставил CD-диски в алфавитном порядке. Взял рюкзак, решив, что он может пригодиться Джесс. Потом он показал мне рюкзак и лежащие в нем вещи. «В тот раз вы арестовали Джейкоба?» «Нет». «Вы забрали с собой рюкзак и одежду?» «Да, мы проверили их. Результаты были отрицательные. На вещах не было ни отпечатков, ни крови, ни ДНК». «Что случилось потом?» Спрашивает Хелен. «Я встретился с криминалистами в доме Джес Угилви. Они нашли следы крови в ванной, разрезанную сетку на окне в кухне и слобную подъемную оконную раму и еще отпечаток ботинка снаружи дома, который по виду совпадал с подушью ботинок Марка Магуайра». «Что произошло дальше?» Я смотрю на присяжных. Рано утром в понедельник, 18 января, вскоре после трех часов, диспетчер службы 911 принял звонок. Все звонки в службу спасения сразу проверяются с помощью GPS-технологии, чтобы определить, кто звонит и откуда. Мобильный звонящего находился в кульверте примерно в трехстах ярдах от дома, где жила Джесс Огилви. Я выехал на место. Тело жертвы и ее телефон были найдены там. Джесс была завернута в одеяло. Есть видеосюжет из дневного выпуска новостей, который показали на канале WCAX. Я делаю паузу, жду, пока Хелен найдет запись и предъявит ее в качестве доказательства, подвинет монитор ближе к присяжным, чтобы они все увидели. В полной тишине на экране появляется лицо репортерши. Глаза ее увлажнились от холода, За спиной ходят взад-вперед криминалисты. Репортерша переминается с ноги на ногу. Хелен останавливает запись. «Вы узнаете это одеяло, детектив?» спрашивает она. Разноцветная, лоскутная, определенно шито руками. Да, в него было завернуто тело Джесс. «Это то же самое одеяло?» Хелен показывает его заляпанной кровью, которая портит орнамент. «Да, это оно», отвечаю я. Что случилось после этого? После обнаружения тела я отправил нескольких полицейских арестовать Марка Магуэра за убийство Джессогилви. Я допрашивала его, когда мне позвонили. Звонивший назвал себя? Да, это была мать Джейкоба Ханта Эмма. Как она разговаривала? Спрашивает Хелен. Она была в отчаянии, очень расстроена. Что она вам сказала? Адвокат, обвиняемого, похожий на ученика старшей школы, возражает. «Это заявление из чужих слов, ваша честь», — говорит он. «Советник, подойдите ко мне», — говорит судья, обращаясь к прокурору. Эллен тихо произносит. «Ваша честь, я хочу показать, что мать позвонила, так как увидела сюжет в новостях с одеялом на экране и связала его со своим сыном. То есть, ваша честь, это не запланированная реакция, а не заявление из чужих слов». «Протест отклоняется», — говорит судья, и Хелен снова подходит ко мне. «Что сказала вам мать обвиняемого?» — повторяет она свой вопрос. «Я не хочу смотреть на эму и без того чувствую на себе жар ее обвиняющего взгляда. Она сказала, что лоскутное одеяло принадлежит ее сыну». «Основываясь на результатах этого разговора, что вы сделали?» Я попросил мисс Хант привести Джейкоба в участок, чтобы мы могли поговорить. «Вы арестовали Джейкоба за убийство Джессо «Да». «Что случилось дальше?» «Я снял все обвинения с мистера Магуайра и получил ордер на обыск в доме обвиняемого». «Что вы нашли там?» «Мы нашли полицейский сканер Джейкоба Ханта, самодельную домовую камеру для снятия отпечатков пальцев и сотню исписанных тетрадей». «Что было в этих тетрадях?» Джейкоб записывал в них информацию во время просмотра сериала «Борцы с преступностью». Дату показа серии, улики, а потом, удалось ли ему раскрыть дело раньше телевизионных детективов. Я видел, как Джейкоб делал эти записи, когда в первый раз пришел поговорить с ним. «Сколько тетрадей вы нашли?» «116». Прокурор предъявляет одну из них в качестве улики. «Вы узнаете эту вещь, детектив Мэтсон?» Это одна из тетради Джейкоба. Не самые последние записи. «Не могли бы вы открыть 14-ю страницу и прочесть нам, что там написано?» Я зачитываю вслух заголовок. «В ее доме. 12.01.10». Ситуация. Парень заявил об исчезновении своей девушки. Улики. Куча одежды на кровати. Зубная щетка пропала, блеск для губ пропал. Сумочка и пальто жертвы на месте. Мобильный телефон пропал. Люминол в ванной, обнаружена кровь. Взят рюкзак с одеждой, оставлена записка в почтовом ящике. Ложный след на похищение. Разрезана сетка на окне. Отпечаток ботинка совпадает с обувью ее парня. Мобильный телефон обнаружен по звонку в 911 и приводит к телу в кульверте. Есть в этой записи что-нибудь особенно интересное? Не знаю, имеет ли это отношение к сериалу Борцы с преступностью». Но именно такую картину мы обнаружили в доме Джесс Огилви. И именно так нашли ее тело. Эту информацию никто не мог знать, говорю я, кроме полицейских и убийцы».